Глава двадцать первая После переговоров с седым на улице нашего города пришли тишина и спокойствие. Город, еще недавно кипевший криками и звоном стали, будто выдохнул и замер. Никаких краж, нападений или иных преступлений. Будто наступила утопия. Ну, так казалось в первые пару дней. Фактически же с улиц исчезла лишь организованная преступность. Так что всякие пьяные драки, поножовщины, ссоры и прочее остались. Мелкая бытовая грязь, которую не повороть никак. Люди несовершенны, как бы им не хотелось думать обратное. Большинство из нас не так уж и далеко ушли от животных, как может показаться. Кто-то умеет сдерживать свои инстинкты благодаря высокому интеллекту и самообладанию. другие же Но не будем об этом. К сожалению, всё не могло быть идеально всё время. Вскоре появились и первые проблемы, которых никто не ждал. Сейчас я стоял посреди небольшой комнатки на верхнем этаже одного из домов. Комнатка была хоть и маленькой, но уютной. Рядом привычно стоял Шей, что и сообщил мне о происшествии. Сьюзи жила здесь. Ещё позавчера знакомый навещал её. Но со вчерашнего дня найти её никто не может. Да, помню её ещё по приюту. Весьма старательная девчушка. Любила всех исправлять, если говорили неправильно, — кивнул я. Но, может, просто загуляла? Она ведь стала старше. Могли появиться новые увлечения. Всего день ведь прошёл, всякое бывает. Нет, к выпивке она равнодушна, как и к другим пожирающим время увлечениям. Типичный трудоголик. Так что она никак не могла уйти, не сообщив никому об этом. А что насчёт её цели? Может, её обнаружили и решили избавиться от слежки радикальным способом? Вот тут есть небольшая проблемка. Дело в том, что буквально неделю назад её цель умерла. Сердечный приступ. Так что девушка пока ожидала нового назначения. Хм, случайность или нет? Пробейте, что делала семья усопшего в последние пару дней. Возможно, это как-то связано с ними. «Но и про информаторов не забудь. Передай по нашим каналам, что будет крупное вознаграждение за сведения о её местонахождении или сведениях о произошедшем». «Сделаю», — немного растерянно кивнул он, вынырнув из задумчивости. «У тебя есть какие-то мысли на этот счёт?» «Всё, сразу понял я». «И да, и нет. Просто странно всё это. Сперва я подумал на Седова». Пусть мы формально и заключили перемирие, но кто знает, что на самом деле он задумал. Может, решил по техму схватить одного из наших, чтобы узнать о нас больше. Но вскоре я эту мысль отбросил. Слишком топорно -то для такого опытного человека, как Седой. Он бы всё сделал куда деликатнее. «Да, на него не похоже», — понимающе кивнул я. «Вот-вот». И тогда пришла новая, куда более безумная мысль. Ведь совсем недавно уже было нечто подобное, когда девушки начали пропадать. Это... нет, маловероятно, — поморщился я от представленного. Даже если предположить, что мы добили не всех демонопоклонников, это всё равно выглядит слишком глупо. Им бы сейчас лучше затаиться и не отсвечивать, а не вновь возвращаться к прежней практике. Уж больно неподходящее время. Сейчас все на стороже. И мы, и стражи, и даже обычные люди. «Понимаю. И всё же это очень странное совпадение». «И мы не будем сбрасывать его со счетов. Проверьте, не пропадали ли за последние дни ещё девушки. Да и не только девушки. Лучше исключить любую вероятность появления демона на нашей земле». «Сделаю?» — воодушевлённо кивнул Шей. Поиски начались очень активно и ни к чему не привели. Девушку никто не видел, но город она точно не покидала. Под нашим контролем все как официальные, так и тайные выходы. Все товары тоже проверяются. Так что тут без вариантов. Но и внутри города её тоже никто не видел. Учитывая, что гильдия как раз специализируется на сборе информации, это весьма странно, что мы так и не смогли найти ни единой зацепки. И тут возникала одна крайне кощунственная мысль, которая всё же никак не давала мне покоя. Чтобы спрятать от нас что-то, надо знать, как именно доходит до нас информация. То есть надо быть одним из нас. Я мотнул головой, отгоняя дурные мысли. «Фауст, ты в порядке?» — донёсся до меня знакомый голос Ренара, заставив вынырнуть из раздумий. Сейчас прямо перед моим столом в кабинете стоял Ренар вместе с Рэем а я даже не заметил, как они вошли. «Да, простите, тяжёлые дни». «Вы что-то хотели?» «Ты просил сообщить, когда наш эксперимент приблизится к завершающей стадии. Там почти всё готово, нужно только...» Начал был Эринар, но был прерван резко раскрывшейся дверью. «Фауст, нашли!» Резко выкрикнул радостный Шей, валившийся в комнату. «Мы нашли свидетеля! Один из слуг из особняка поблизости. Похоже, знает о случившемся». Он передал пару деталей, которые сходятся. За остальное просит золото. Прилично, конечно. Жадный до да неприличия, наплевать. Я сейчас же отправляюсь к нему с нужной суммой. Нельзя опустить этот шанс. А если это окажется ложным следом, я сам же на месте и придушу. — Я с тобой? — резко поднялся я с места, ударив ладонями по столу. Звук удара гулко разнесся по кабинету, словно выстрел. — Тогда идем, — понимающе кивнул он. Тащиться на другой край города, так что я велел подготовить лошадей. «Простите, парни, всё потом», — напоследок махнул рукой товарищем и поспешил прочь из кабинета. Да, со стороны это могло выглядеть немного фантастически, чтобы я, да, отказался от магического опыта. Такое могло бы быть только в том случае, если бы меня ждала другая, более ценная информация о магии. Однако сейчас я отодвинул магию на второй план, сосредоточившись на деле. Плевать, кто именно решил перейти нам дорогу. Уничтожим его, кто бы это ни был. Ведь никто не смеет трогать моих людей. Умчались мы так быстро, как только могли, стараясь избегать загруженных улиц столбами народу. Правда, не всегда это удавалось. То повозка на дороге, перевернувшаяся, попадётся то очередь в какую-то лавку перегородить всю улицу. Город, этот вечно живой организм, намеренно замедлял наш бег своими непредсказуемыми судорогами. Но даже несмотря на это, добрались мы в кратчайшие сроки. Местом назначения оказался небольшой паб средней паршивости. Его вывеска скрипела на ветру, словно предупреждая входящих. Наша цель сидела за одним из столов, поцеживая напиток, в то время как за соседними столами я смог заметить пару наших людей, что наблюдали за ним. Это был мужчина лет сорока, с уже сформировавшейся лысиной, пивным животиком и бегающими по сторонам глазками. «Рассказывай!» — резко плюхнулся шея на лавку перед мужиком. «Сперва золото!» — недоверчиво зыркнул он на нас. В тот же миг весьма увесистый кожаный мешочек упал на стол с характерным металлическим звуком. Звуком, перед которым подобные ему люди были бессильны. «Давалин, теперь рассказывай!» — нервно поморщился мой друг. и «Я очень надеюсь, что ты не решил нам соврать ради вознаграждения, потому как иначе я лично отрежу тебе все лишние части, торчащие из твоего тела». Когда он развязал тесёмки мешочка, глаза мужчины хищно блеснули от увиденного золота, без-за чего он расплылся в довольной улыбке но ну, я же не совсем дурак. Знаю, что бывает с теми, кто переходит дорогу гильдии. Не зря же практически все бандиты исчезли с улиц города почти одномоментно. А уж недавний случай с насильником лишь подтвердил вашу серьёзность», — шумно сглотнул он. «Но в то же время вы известны тем, что всегда держите своё слово. Если пообещали достойное вознаграждение за информацию, значит, заплатите его. И после этого меня никто случайно не ограбит. Только из-за этого я решился» пусть и не сразу. Уж больно опасна эта информация. За такое и убить могут. Так что, может, она стоит дороже?» С надеждой посмотрел он на собеседника. «Не наглей. Тебе и так заплатили больше, чем ты себе мог представить. Ну а так и быть. Если я пойму, что твоя информация стоит дороже, то доплачу лично от тебя Так что ты уж постарайся». «Конечно, конечно», — алчно блеснули его глаза. «Видел я эту девушку. И не раз». Вроде выглядела невзрачно, но у меня глаз намётанный. Явно прятала свою красоту, стараясь не привлекать внимания. Но оно и понятно. Многие девушки так делают, если за ними никого не стоит. А то ведь всякое случается. Так вот, видел я, как она постоянно крутилась возле одного особняка. Сперва пыталась состроиться к ним служанкой, но ничего не вышло. Тогда я решил помочь бедняжке» он «Предложил пристроить её к своему господину. Подобрать ей душевной, конечно. Ну, а она бы потом меня отблагодарила пару раз...» Неприятно облизнул он свои полные губы. «Обычная практика. Вот только она отказалась». «Как ты вообще узнал, что она пыталась устроиться служанкой? Ты же работаешь в другом доме», — перебил его «Это господа дворяне могут не обращать внимания на простолюдинов. А мы слуги...» Сразу такое замечаем. Если кто-то пытается пристроиться на тёплое местечко на нашей улице, об этом все сразу узнают. Это ведь опасно. Кто знает, вдруг она захочет подсидеть одного из нас, заняв его место. Подобное нельзя допускать, иначе всякая шварь массово попрёт с окраин, скребился он, сплюнув прямо на пол. Но это было и впрямь ничего. Надо было только сперва обучить её хорошенько. Но она отказалась. Вместо этого настроилась разноситься в пекарню неподалёку. Остальные успокоились, забыв о ней, но я — нет. Уж больно странно это было. Отказаться от моего прекрасного предложения, чтобы пойти работать в пекарню — очень глупое решение. «Говори прямо. Тебя задело, что тебя отвергли, и ты искал способ отомстить», — скривился я, стоя за спиной шея. «Ну что вот так сразу? Отомстить? Я ж не такой человек». Просто у каждого из нас в жизни бывают и плохие периоды, и тогда очень нужен рядом человек, что сможет поддержать. Вот я бы ей помог в случае чего. Да, цена была бы куда выше, чем раньше, но за всё в нашем мире нужно платить, не так ли?» Уставились на меня его маслянистые глазки. «Но работала она хорошо, так что помощь ей пока не понадобилась. Девчонка явно была нацелена именно на этот дом». Видимо, узнала, что у его владельца в тот момент не было любовниц, и решила занять это местечко. Даже в пекарне устроилась специально, чтобы доставлять каждый день выпечку и мелькать перед глазами. Понимаю, многие были нацелены на него, но ни у кого не получилось. Староват он уже был для всего этого. Вот ничего у неё и не получилось. А потом случилось великое горе. Этот благородный господин умер. Я думал, теперь-то девушка решит устроиться в другое место с лужанкой, но нет. Она будто только чаще стала мелькать возле убитой горем головой её сына. Видимо, переключилась на новую цель. — К делу переходи, не надо лишних догадок, — остановило его слово из излияние шеи. — Да-да, конечно. Я уже почти. Так вот, всё случилось пару дней назад. Той ночью я плохо спал. Решил приоткрыть окно, чтобы воздух свежий запустить. вот только подойдя к окну, резко остановился. Не было из-за чего. Мужчина тащил на плече бессознательное тело той самой девушки к карете, что стояла перед домом. Герб, к сожалению, во тьме не было видно. Зато на мгновение в свете луны я заметил лицо того мужчины. Я удивился, ведь знал его. Это оказался слуга господа... Мужчина резко замолчал из-за того, что в его горле, словно цветок, расцвел приличного размера костяной шип. Смерть пришла внезапно, с тихим хрустом оборвав его на полуслове В тот же миг мне пришлось резко отбить своими нитями ещё пару таких же шипов, что были нацелены уже на нас. На входе в паб стоял виновник нападения. Это было невысокое сгорбленное существо с кожицей цвета засохшей земли. Его взгляд — две точки багрового огня, полные злобного любопытства. Виден был ряд зазубренных костяных шипов, торчащих вдоль хребта от шеи до цепкого хвоста. Именно то оружие, что и убило нашего информатора. «Демон!» — выкрикнул Шей, одновременно выругавшись и опознав нашего врага. Тварь тут же вырвала еще пару шипов, чтобы метнуть их в нас. Вот только не успел я их отбить, как появилась еще парочка таких же тварей. Пришлось выставить перед собой щит, чтобы отразить их совместную атаку. Вот только первое удивление и растерянность быстро прошли, и я начал контратаку. Мои нити вырываются вперёд, чтобы тут же схватить одного из бесов за ногу. Раз — и он падает на землю, лишаясь ноги, из которой течёт чёрная кровь. Два — ещё одна нить обвивается вокруг шеи второго, отсекая голову от тела. Три — несколько почти сплетённых воедино нитей, словно тесак располовинили тело третьего демона. Танец смерти занял считанные секунды. Я тут же направляю свои утолщённые нити, чтобы связать лежащего на полу демона. И это удается. Не знаю, можно ли допросить демона, но можно хотя бы попытаться. Вот только мои планы оказываются тут же нарушены. Демон вспыхивает адским огнем, чтобы тут же сгореть до пепла. Все произошло настолько быстро, что никто даже ничего осознать не успел. Лишь мои люди выскочили из-за столов, готовые атаковать. Но было уже слишком поздно. «Что, демоны, побери, это сейчас было!» — выругался Шей. «Мы ведь почти узнали заказчика!» «Кто-то очень не хотел, чтобы мы узнали это имя. Но проблема даже не в этом, Шей. Ты понял, что произошло?» Нахмурился я, осознав то, о чём совсем не хотелось бы думать. «А? О чём ты?» Удивлённо посмотрел он на меня. «Нападение? Да, это были демоны. А значит, кто-то из демона-поклонников ещё жив?» «Я не об этом», — покачал я головой. «Как ты думаешь, почему его убили только сейчас?» во время нашего разговора. Значит ли это, что ранее о том, что он стал свидетелем, не знали? Прошло очень мало времени. Его пришлось убивать срочно, прямо посреди нашего разговора, только бы он не проговорился. Да ещё и использовали демонов прямо посреди города, не скрываясь. Действовать им пришлось очень быстро. Скажи, Шей, сколько человек знали об этом информаторе? «Ну я, ты, эта парочка...» кивнула он в сторону парней. Ещё Ренар с Рэем слышали... всё?» Он резко закончил свою речь, похоже, тоже осознав эту страшнейшую мысль, от которой кровь встыла в жилах. «А это может значить только одно», — прикрыл я глаза, сдерживая свой гнев. «Гнев холодный и безжалостный. Лишь одно слово могло вызвать у меня такие эмоции. Самая гнусная и подлое из тех, что только может быть. Гниль, что не должна существовать». И все же она появилась. И Ши озвучил то, что никто из нас не хотел осознавать и уж тем более произносить вслух. «Предательство!»